Каким бы возмутительным не показалось теперь это сравнение с тем, кто проповедует искусственную методу постановки голоса с выдуманными законами и ограничениями. Благодаря длительным упражнениям и тренировке голос стрельби стал чудом вселенной, сплошной усладой для слуха. Пусть даже ей больше не дано было петь. Сама ее речь звучала, как музыка. Золотом были ее слова, а не молчание, что бы она не произносила. Очевидно, у нее был лишь один пункт помешательства относительно ее пения. Во всем же остальном трильбе была совершенно нормальной. Так, по крайней мере, считали Таффи, Лерт и маленький Билли. И каждый про себя находил что в этом последнем своем перевоплощении трельбе еще пленительнее, трогательнее и дороже для них, чем была. Когда она предстала перед ними, без румяной и жемчужной пудры, они не приминули заметить, как сильно она постарела за эти годы. На вид ей было по меньшей мере лет тридцать, хотя на самом деле ей было всего двадцать три.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 искусительницей-сиреной, лишенной всякого коварства. Не возбуждая страсти, она тем сильнее, непосредственнее и неудержимее будила все лучшее в сердце человека. Всё это глубоко чувствовали наши три друга, каждый по-своему, особенно сильно Таффи и Билли. Все ее прошлые прегрешения, вольные или невольные, были забыты.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 Известный художник, проживающий на Фитцрой-сквере, предоставил свой кров мадам Свенгали и полностью взял на себя попечение о ней. Следствие по делу Свенгали, а также допрос Джеко в полицейском суде на Боу-стрит в связи с его нападением на Свенгали, были назначены на сегодня. Таффи добился разрешения повидаться с Джеко, которого содержали под стражей до судебного заключения о причинах смерти Свенгали. Но Джеко, казалось, относился совершенно безучастно к собственной судьбе. Он очень беспокоился о трельбе и самым подробнейшим образом с тревогой расспрашивал о ней. Когда далеко за полдень друзья вернулись на Фитцрой сквер они узнали, что множество народа,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 Сэр Оли Верки в ком головы подтвердил ответ Марты. Славную женщину позабавила причудо великосветской барыни и она пообещала ей работу с избытком, как только мадам пожелает к ней приступить. Работу! Бедная Тельби еле смогла дойти до экипажа. Это была ее последняя прогулка. Но это маленькое происшествие подняло ее настроение и вселило в нее надежды, так как, не получив до сих пор ответа от Анжель Буаз, которая в это время находилась в Марселе, Трильби с грустью думала, каким мрачным и одиноким покажется ей латинский квартал без Жанно, без Анжель, без трех англичан с площади святого анатоля покровителя искусств,